38. Франк Шеп поднёс бинокль к глазам и направил его на запад, к горизонту. Кроме двух грузовых судов на горизонте ничего не было видно. Именно этого он и хотел. Спокойная водная гладь, где море сливается с небом. Это его успокаивало. Но именно сейчас спокойствия он не ощущал. он все еще был в шоке и никак не мог держать обе руки перед собой в воздухе так чтобы они не начинали дрожать события минувшей ночи продолжали занимать все его мысли будто это была пытка водой которая медленно но верно разрушала его нервную систему капля за каплей воспоминания о произошедшем в кормовой каюте где лежал Винсент с непередаваемым ужасом в глазах меч прижатый к его шее «Все это будет вечно преследовать его, какими бы далекими ни казались эти образы». Клара приняла снотворное. Винсенту дали полтаблетки. Сейчас они вместе спали в форпике. Сам он ни за что не сможет сейчас заснуть. В данный момент именно он несет ответственность за все. Эта поездка состоялась по его инициативе, и он клялся и божился, что все будет хорошо. и что бы ни случилось, он позаботится о них. Видимо, он пообещал слишком много. Франк вздохнул и в попытке развеять свои грустные мысли снова направил бинокль на горизонт и два корабля, синий корпус одного из которых был уже на совсем небольшом расстоянии от них. Но фильм с нападающим с мечом человеком лягушкой продолжал проигрываться у него в голове. Он не мог отделаться от мысли, что вина полностью лежит на нем. Именно он вынудил их отправиться в ночное плавание. Несмотря на их протесты, он настоял на своем и по какой-то странной причине даже заставил Винсента лечь спать в кормовой каюте. Так что сейчас, когда он вспоминал произошедшее, Все казалось почти таким же необъяснимым, как и беспокойство Винсента по поводу монстров, которые могут напасть на него. Каковы были шансы, что это произойдет именно в тот вечер? Было ли это просто неудачным совпадением, или за этим стояло что-то еще? Возможно, высшая сила, которая стремилась поставить его на место. Показать, что не имеет значения, как далеко он уплыл. Он никогда не избавится от своих демонов. Коротко рассмеявшись, он отмахнулся от этой мысли, как от назойливой мухи, и вместо этого обратил внимание на грузовое судно, которое, должно быть, изменило курс, потому что выглядело одновременно и короче, и больше. Единственным объяснением могло быть то, что оно двигалось прямо на них. Вероятно, оно тоже направлялось в Хальмстадт. Там, рядом с пристанью для яхт, находился большой промышленный порт. Правда, было немного странно, что такой большой корабль вдруг так резко сменил курс. Сам он также мог сменить курс и не плыть через хальмстад Клара и Винсент не заметили бы никакой разницы, а для него самого продолжить путь до Гетеборга в соответствии с первоначальным планом тоже не стало бы большой проблемой. но он намеревался сдержать свое обещание, данное сотруднику полиции, и все же направиться в Хальмстад, чтобы они могли получить там необходимую помощь. Вероятно, в этом был и какой-то другой смысл, но он не был готов это признать. Он всегда так поступал. Постоянно хотел двигаться вперед, подальше от того, что напрягало. Как будто проблема исчезала только потому, что он убегал, и, возможно, путешествие он затеял именно по этой причине. Он никогда не ходил к психологу. Клара считала, что им нужно пойти вместе, когда у них был крайне сложный период в браке, но каждый раз он отвергал эту идею, выдвигая один дурацкий аргумент за другим. Но, возможно, именно работа с психологом была тем, что им было нужно, независимо от событий, произошедших этой ночью. Спокойно поговорить о том, что было и что ждало впереди. Просто вычистить из памяти все, что было, чтобы начать с чистого листа. Именно это им и нужно. Если он и видел какой-то плюс во всем этом, то это было осознание того, как он ошибался. Между их яхтой и грузовым судном все еще оставалось значительное расстояние, но не было сомнений в том, что они могут столкнуться. Поэтому он сменил курс, повернув на восток, и избавил скорость. Этот маневр займет у них еще полчаса, но им некуда спешить. Он мог бы выключить двигатель и поднять паруса. До бухты Лахольмс они могли бы добраться и так, ведь ветер дул достаточно сильный и в правильную сторону. Но если он это сделает, Клара и Винсент сразу проснутся. Напротив, отдыхом и походом к психологу не стоило пренебрегать до тех пор, пока они были необходимы. Потом у них в планах была спокойная однодневная поездка в Гетеборг за повязкой и затем чтобы повеселиться в парке аттракционов. Многие пережили еще и не такое, поэтому не было сомнений, что все наладится. Вопрос был только в том, насколько много времени должно пройти с того случая, чтобы можно было говорить о нем, не задевая ничьи чувства. Медленно, но верно, эта история превратится в байку, в которую никто даже и не будет верить. Может быть, однажды они сами начнут сомневаться в том, случилось ли все это на самом деле. Но как насчет корабля? Всего полчаса назад он был еще далеко. Теперь же он снова изменил курс и направлялся к их яхте, и находился так близко, что можно было даже прочитать название «Винтерланд». Он уже изменил и курс, и скорость, но им все равно придется снова замедляться. «Что происходит?» — выглянула наверх Клара. Вид у нее был сонный. «Ничего особенного. Все идет как надо. Мне просто нужно уступить дорогу этому кораблю». Клара поднялась в кокпит и посмотрела на грузовой корабль. «Ты хорошо поспала?» — спросил он. Клара кивнула. «А когда мы туда доберемся?» — поинтересовалась она, зевнув, и потянулась. «Минимум через час, если этот корабль будет продолжать так плыть». Он кивнул в сторону корабля и обнял ее. «К счастью, мы никуда не торопимся». Клара улыбнулась и покачала головой. Он прижал ее к себе еще ближе. «Все будет хорошо. Все наладится. Я обещаю». Она кивнула и поцеловала его в щеку, а он ответил ей долгим поцелуем в губы. Никто из них не заметил, что корабль «Винтерланд» снова изменил курс и снизил скорость, давая задний ход.